Эпизод 103. Осло, 13 мая 1945 года. Такой удивительный день. Людей по-прежнему пьянит ощущение свободы, а сегодня еще в Осло возвращается принц Олаф вместе с представителями правительства. Я не пошел встречать корабль, но слышал, что на пристани собралось пол Осло. Сегодня я решил пройтись по Карл Юхансгате в Гражданском, хотя мои боевые друзья не понимают, почему я не захотел, как они, щеголять в форме солдата сопротивления и слушать хвалебные слова. Для дамочек форма как мед для мух. Если не ошибаюсь, они с таким же восторгом бегали в сороковом за легионерами в эсэсовских мундирах. Я шел к дворцу, чтобы посмотреть, выйдет ли наследник на балкон, сказать пару слов. У дворца уже собралось много народу. Когда я подошел, как раз была смена дворцового караула. Жалкая копия немецких воинских ритуалов, но народу это безумно нравилось. Надеюсь, принц постудит пыл всех этих так называемых «добрых норвежцев», которые пять лет отсиживались, не пошевелив и пальцем, А теперь надсаживая глотки требовали возмездия для предателей родины. Я надеюсь именно на принца Олова, поскольку, если верить слухам, он единственный из всего королевского окружения проявил тогда стойкость, пожелав остаться с народом и разделить его судьбу. Но министры отговорили его, ведь тем самым он выставил бы их и короля в очень невыгодном свете. Да, я надеюсь, что молодой наследник который, в отличие от этих святых последних дней, знает, как носить военную форму, сможет объяснить народу истинную заслугу норвежских легионеров, особенно после того, как сам поймет, какую угрозу на Востоке для нас представляли и по-прежнему представляют большевики. Уже в 1942 году, когда мы, легионеры, только готовились к отправке на Восточный фронт, Принц должен был встретиться с президентом Рузвельтом и выразить озабоченность насчет и русских по поводу Норвегии. Махали флагами, пели песни. Листва на старых деревьях дворцового парка казалась зеленее обычного. Но наследник на балкон так и не вышел. Значит, придется запастись терпением. Позвонили из Вены, отпечатки совпадают. Вебер стоял в дверях гостиной. «Хорошо», — кивнул Харри, не отрываясь от чтения. «Тут кого-то стошнило в мусорное ведро», — продолжал Вебер. «Кого-то очень больного, там больше крови, чем рвоты». Харри послюнявил палец и перевернул страницу. «Ага». Молчание. «Если тебе нужна еще какая-нибудь помощь...» Спасибо, Вебер, больше ничего не нужно. Вебер кивнул, но с места не сдвинулся. Ты не собираешься объявить его в розыск? Наконец спросил он. Харри поднял на Вебера рассеянный взгляд. Зачем? А я почем знаю, ответил Вебер. Это же у вас совершенно секретно. Харри улыбнулся. Похоже, он не ожидал от старика Вебера подобных заявлений. Нет, не сейчас. Вебер постоял еще немного, но Харри ничего не говорил. Как хочешь, Холли. У меня тут Смит Вессон, заряженный, и еще запасная обойма. Лови. И Вебер кинул Харри черную кобуру, которую тот еле успел поймать. Харри открыл кобуру и достал револьвер. Он был смазан, очищенная сталь тускло блестела. Разумеется, это же личное оружие Вебера. «Спасибо за помощь, Вебер», — сказал Харри. «А, забудь». «Попробую. Удачного тебе дня». Вебер шмыгнул носом. Когда он громко топая ушел из квартиры, Харри снова погрузился в чтение.